«Вот такая я танцорка, вы уж простите», — говорит старушка. «В войну после бомбежки такое со мной случилось. Ноги не ходят, руки танцуют, глаза не видят. Веселье...» Она жила в пятнадцатиметровой комнате в другом конце коридора. Жила с внуком, он ее не обижал. Напротив, с получки всегда приносил ей из буфета сладкий сырок и рулет. Фруктовый рулет, его и без зубов есть можно. А потом внук пошел в армию. Осталась она одна, живет на пенсии. Она до войны преподавала вышивание в школе для умственно отсталых детей. И вот теперь получает пенсию 120 рублей. Конечно, на такие деньги не проживешь. За комнату надо платить, есть пить надо, а лекарства? Пипетки, которыми в глаза капать, по 45 копеек штука, а она каждый день теряет пипетку. Ну и в полгода раз чулчишки какие-никакие нужны. А мой капрон стоит восемь рублей пара. Вот и посчитайте. Спасибо, соседи хорошие. Заходят, спрашивают, как, мол, что. Иной раз доктора зовут. Плеванов слушает терпеливо, но, дождавшись рассказа заминки, спрашивает. А с комнатой? С комнатой что произошло? Ах, с комнатой. Очень просто. Ночью пришла соседка со своим гостем. Подняла меня с постели и привела сюда. В свою восьмиметровую. А сама поселилась большой. Тебе, — говорит бабка, — все равно помирать. Вещи все аккуратно собрали, ничего не скажешь. Все сюда снесли. Только шкаф не поместился и диванчик. Стоит в коридоре шкаф-то, а диванчик с кожаной такой обивкой стоит? Она бы ничего, ей и правда скоро помирать. Ну как же внук-то, Вася как? Ведь он отслужит, вернется. Он может жениться захочет. Ей в этой восьмиметровой тоже не больно хорошо. Она тут сослепу ничего не разберет. Там она все наизусть знала. Где что? А тут то и дело спотыкается. Стол не там стоит, непривычно. Но это бы ничего. А вот Вася как же, внук Вася. Она попросила Поливанова открыть кованый сундучок. Под кроватью, под кроватью. Ну, нашел? И вынуть оттуда пакетик, перевязанный ленточкой. Пляшущими своими руками она кое-как развязала узелок и рассыпала перед Митей желтые, поблекшие от времени бумажки. «Дано сие в том крестьянская дочь Гриванова Варвара Герасимовна». Тут же Васина карточка, бравый паренек в пилотке на бекрень. Польванов снова сложил справки, трудовую книжку и карточку в один пакет. Снова перевязал розовой ленточкой и пошел искать комнату в которой Варвара Герасимовна жила прежде. «Входите, входите, я уже видела, как вы прошествовали к нашей старушке. Ну как она там?» У зеркала спиной к Поливанову стояла женщина и красила губы. Она не повернулась к нему. Он в зеркале видел ее розовое лицо и крупный перманент. Женщина подмазывала рот, отставляла руку с помадой в сторону, потом прищуривалась, смотрела, хорошо ли... Задохнувшись от бешенства, Поливанов гаркнул. «На каком основании?» Женщина быстро и легко повернулась к нему. «На каком?» «На таком, соколик мой, что мне эта комната нравится. Окна, понимаете, выходят на восток. Смерть люблю встать пораньше и полюбоваться заревой. Опять же метраж. Бабки помирать, а мне жить и жить». Говоря так, она обернула шею пестрым шелковым шарфиком и надела голубую вязаную жакетку и сняла с вешалки пальто. «Приглашена в ресторан», — сказала она ласково. «Не хотите составить компанию? Люблю сходить в Арагве и поесть купаты». «Где вы работаете?» — спросил Поливанов. «Нигде, товарищ журналист. Зачем молодой женщине работать? Пускай мужчины работают. У меня друг, шофер, прилично зарабатывает. Проявляет внимание, вот помог комнатушку получить. Ну как, идете со мной? Я встречаюсь у телеграфа». Он не будет против, если мы вместе придем. Она то и дело произносила слово «люблю». Он узнал, что кроме утренней зари она любит купаты, шашлыки, танцы, рестораны, сандуновские бани, коньяк, Сочи, Гагры, а южный берег Крыма нет. Вот что сказал Поливанов. Завтра я приду в эту комнату к Варваре Герасимовне, чтобы все стояло на месте. Не забудьте взять из коридора шкаф и кожаный диванчик с валиком. Честь имею кланяться. Она ласково засмеялась, след и сказала. — Легкий хлеб у вас, товарищ журналист. Пришли, велели раз-раз, и думаете, дело в шляпе? Как бы не оступиться? Дело было очень простое. Взорвавшаяся баба со своим шофером вообразили, что им все сойдет с рук, что за одинокую старуху никто не вступится, как бы не так. Но писать статью не стоило. Это значило было стрелять из пушек по воробьям. Поливанов позвонил в райсовет. С ним мгновенно согласились. «Да, безобразие. Проверим, и исправим». И не исправили. Поливанов пошел в районное отделение милиции. С ним согласились с полуслова. «Безобразие. Наведем порядок». И не навели. Непостижимая история. Всюду, куда бы он ни приходил, он слышал. «Да, конечно, беззаконие, безобразие». Но на следующий день те же самые люди отводили глаза. Обещали подумать, узнать, проверить. «Да что проверять? О чем думать? Я был там, я видел. Пойдемте со мной». С ним никто не шел. Нет ни у кого не было желания идти с ним к Варваре Герасимовне. Вот это уже статья. Да, райсовет и районная милиция, не желающие вмешаться, когда речь идет о явном беззаконии, вот это уже статья. Всякий раз, как ему случалось наведаться к Варваре Герасимовне, Кто-либо из жильцов непременно ловил его в коридоре. «Если нужен будет свидетель, надейтесь на меня», — сказал ему высокий парнишка лет восемнадцати, ярко загоревший на зимнем солнце. «Нет, не потому что, Васька, мне дружок, а потому что незаконно. Слышу, ночью волокут чего-то по коридору, выхожу, — здрасте, мебель волокут, бабушку Варю переселяют, я им сказанул». «Я этого дела так не оставлю», — дребезжал старик бухгалтер недавно вышедший на пенсию. «Ваша газета не поможет, я в Верховный Совет пойду, а правды добьюсь». Он был маленький, сутулый, с блеклыми голубыми глазами. Но решительные слова, я этого дела так не оставлю, не звучали в его устах смешно и не казались жалкими. «Ну как?» — спрашивал он. «Будете писать статью? Или как иначе добьетесь правды?» «Буду писать», — сказал Поливанов. Он сидел за своей статьей, когда Анисия Матвеевна окликнула его. «Встречай гостей!» На пороге стоял Петрович. Раздеваясь, обрадованно сказал Поливанов. «Садись, пообедаем». «Нет, я на коротке. Машина с курьером внизу. Мы в редакцию. Так вот, Митя, кончай эту волынку со старухой. Кончай скорее». «Что так? А ты знаешь, с кем связался? Ты понимаешь, что он шофер? Да не какой-нибудь». Как говорится, Федот, да не тот. Догадываюсь. Так что ж ты лезешь на рожон? Ты знаешь, чью он машину водит? Он мне сам сказал, передай своему журналисту, чтобы убирался по добру, по здорову. Чтоб убрался, пока цел, понятно? В комнату вошла Анисия Матвеевна. И Петрович тотчас же переменил пластинку. Ну и теща у меня. Вот послушайте, мамаша, рассудите нас. Купишь ей подарок на 8 марта? Деньги не жалеешь, беззаботный. Не купишь — обида. Все зитья своих тещи дарили, один ты не одарил. Не теща, а прямо клевета на советскую власть. Он не остался обедать и, прощаясь, снова шепнул. — Кончай, не связывайся, потом не расхлебаешь. Ты бы мне так же посоветовал, если бы твою сестру переселяли. По совести. — Также. вот тебе крест, и сам не полез бы в петлю, и ни у кого заступы не стал бы просить. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Поливанов верил. К вечеру он кончил статью, и на другой день она легла на редакционный стол. Он слонялся по комнатам, зашел в секретариат, в библиотеку, совсем как в тот день, когда была написана статья о Сереже Кононове. Как давно это было? Сколько лет прошло? Сто? Двести? Тогда он выиграл свое маленькое сражение. Он спросил Сашу, ты рада? И она ответила, еще бы! А сейчас? Что будет сейчас? Если взглянуть трезво, стоило ли затеваться? Никто никого не убил. Старушку переселили в комнату поменьше. Что за беда? Внук Вася тоже не пропадет. Здоровый парень. Вернется из армии, начнет работать. Завод добавит ему квадратных метров. Уж если давать бой, так с блеском. Пусть дело будет громкое, красивое, стоящее. А тут старушка, метры, шкаф в коммунальном коридоре, дырявый диванчик с валиком. Чушь собачья. Он засмеялся. Услужливая штука, совесть человеческая. Ладно, подождем, что скажет редактор. Редактор молчал. Он молчал день, другой, третий. Поливанов не напоминал о себе. Он уже собрался выправлять командировку в Киев, как раздался звонок. К редактору. Он сразу увидел ее, свою статью. Она лежала на редакторском столе, исполосованная красным карандашом. На полях стояли вопросительные и восклицательные знаки. Редактор снял очки и долго протирал их лоскутком замши. Может, он ждал, чтобы заговорил Поливанов? Но Поливанов молчал, задумчиво глядя на исчерканную красным карандашом статью. «Ничего у нас не выйдет», — сказал редактор. «Почему?» — беспечно спросил Поливанов. «Не могу», — раздельно произнес редактор. «Не в моей власти». «Можно взглянуть?» — спросил Поливанов, привстав. «Пожалуйста. Вашу статью запросили наверх и вернули ее вот с этой резолюцией». В левом углу стояла. «Мелкотемия. Газета не рай желать Печатать не надо». «Хорошо», — сказал Поливанов. «Не настаиваю. Равнодушная милиция, трусливый райисполком, закрывающий глаза на беззаконие. Ладно, мелкотемия. Ладно». «Редакция не жила дел. Ну как быть сутью дела? Как водворить Гриванову в ее комнату?» И снова услышал. «Не могу!» Он уловил в этом раздельном «не могу» то же бессильное бешенство, которое душило его самого. «Я не хуже вас понимаю. Мир не станет лучше от того, что мы сделаем вид, будто все в порядке. Но я не могу!» Ответить на это было нечего. «Возьму на память!» — он кивнул на статью. «Пожалуйста, и зайдите к Савицкому, он ждет вас». Поливанов шел по длинному редакционному коридору мимо стрекочущего машинного бюро, мимо отдела иллюстраций, где начинал свою работу в редакции. «Вас ищет Савицкий!» — кинула ему на ходу Марина, И прошла, не останавливаясь. «Зачем Савицкий зовет его? Хочет сообщить, что время сложное, и даже вне штата оставаться Поливанову в газете нельзя?» «Да, легкий хлеб у вас, товарищ журналист». «Поливанов», — сказал Савицкий, — «вы, кажется, собирались в командировку? Так вот, моя нижайшая просьба — подальше, не в Киев, а куда-нибудь подальше. Месяца на три, и поскорее, чтоб завтра и духу вашего здесь не было». «К чему такая спешка?» «Состарили вы меня, Митя. Как вы мне надоели, знал бы кто. Уезжайте, говорят вам». Вы любите слепое повиновение? Не моя, грубо ответил Савицкий. Не выйдет, не побегу, я не заяц. Я не шучу, зачем вы прикидываетесь, будто не понимаете меня? Я никуда не поеду, и в Киев не поеду. Он шел домой и думал со злостью, почему ее нет, почему я один, почему она где-то у черта на рогах, когда мне плохо. Ночь в Москве совсем другая и утро другое, чем в деревне. Далекий свист ночной милиции, звон запоздавшего троллейбуса, прошуршит под окнами заблудившаяся машина и тишина. А утром шаркает метлой дворник. Прогремит трамвай. Начал свой рабочий день, свой длинный путь. Раньше ходил по бульварному кольцу, теперь загнали его на окраину. А он, знай, звенит, мое дело маленькое, вот... Передо мной рельсы, и я громыхаю по ним и развожу людей на работу. Вон те сойдут у кладбища, в руках металлические венки, украшенные мертвыми восковыми розами. О чем это я думаю, Саша? Почему мне припомнился двадцать третий трамвай? Потому что с его звона начиналось мое московское утро? Заскрипела половица, встает Варя. Вот она загремела чугунами, залаял жук, рвется с цепи, заслышав пешехода. Тикают ходики. Варина изба на одном краю села, медпункт на другом. Село длинное, и прежде эта прямая длинная дорога казалась Саше долгой. Но сейчас, когда она знает здесь каждую избу, эта дорога будто сократилась втрое. Саша уже издали видит мостик через узкую речку. А там поле и одинокий домик, в котором ютится медпункт. Пациенты уже ждут. Петро Евсеенко и шестилетняя... Малаша Рублева. Что у вас, дядя Петро? спрашивает Саша и моет руки под краном. Нос распирав, дыхнуть не могу, и в грудях болит. Ноги подкосило, изнобить, и в горле царапов. Уж я перемогався, перемогався. Закашлявшись, он умолкает. Саша выслушивает его, осматривает горло. Вам надо лечь. Слышите, дядя Петро? «И вот вам порошки. Примите сейчас, потом в обед и перед сном. Поняли?» «Повторите, чтобы не забыть. Сейчас, в обед и перед сном. И лежать. Завтра я к вам сама зайду». У малаши руки и ноги в нарывах. Она крутко молчит, пока Саша мажет их зеленкой. Терпеливая, тихая девочка. И вечно с ней какая-нибудь беда. С месяц назад она смотрела, как братишка строгает палочку». А он строгал-строгал и нечаянно полоснул малаше по мизинцу. Отрубил. Сейчас малаша что-то крепко стиснула в руке без маленького пальца. «Покажи», — сказала Саша. Девочка разжала кулак, на ладони лежал зуб. «Сегодня утром выпал», — говорит она шепотом. У тети Домны Петрученковой ничего не болит. Она приходит к Саше порассказать, поговорить о том, о сём. Для порядка она придумывает себе какую-нибудь хворь, но на самом деле здорова. Сухонькая старушка с живыми бойкими глазками, зорко глядящими из-под низка повязанного платка. «Константиновна, а что я тебе расскажу?» «Приехала я к сыну Сергею в Москву, а сын говорит. Спасибо, что приехала. Пойдем, покажу тебе метро. А мне под землю идти без интереса?» «На кой шут мне под землю?» «Ну, иду, гляжу, большой дом, рынок, думаю. Нет, нигде не торгуют». Ну, я и вошла, а оно и есть метро. Лестница, як понесе, понесе, а бабка передо мной в длинной юбке стоит, трясется. А как подъехали к низу, ее юбку как защемит, а дед, что с ней, не растерялся, схватил нож, и как хрестнет по юбке, отрезал. И пошли дальше, как ни в чем не бывало. Я догнала. «Вы часом не с Белоруссии, а они? С Украины. А чего?» «Ничего. А сама думаю». Старые, они растерялись, и я не буду теряться. И пошла себе далее. Тетя Домна смотрит победно. Рассказы о том, как она навещала сына в Москве, у нее самые любимые. Саша выглядывает в сени. Там только один человек. Почтарь Новохатний. Этот не рассказывает, этот спрашивает. Ему все надо знать. Зачем Саша бросила Москву и приехала в ручьевку? Замужем ли она? Развелась, что ли? Он любопытен, как женщина. Отдавая Саше письма, он непременно спросит. «От кого? Какие в Москве новости?» А Саша уверена, он не хуже ее самой знает, о чем ей пишут. Письма, приходящие на ее имя, через чур тщательно заклеены. Никто в ее семье так не заклеивает конвертов. «Что у вас болит?» — Павел Трофимович спрашивает Саша. «На не садится», — говорит задумчиво. «Не можно ни пить, ни есть, очень ни на что не глядят». И, не дождавшись, Сашного ответа добавляет. «Какие в газетах факты и по радио передают насчет вашего брата-медработника? Так прямо и сказано, изверги!» «Давайте, посмотрю вас, — говорит Саша, — отчего вас очень ни на что не глядят? Ложитесь на лавку!» На вахатни не ложится, он спрашивает. «Как же такое? Народ губили, а?» «Суд разберется, — отвечает Саша. Расстреливать их надо, палачей таких!» «Суд разберется», — снова говорит Саша. «Вы лучше скажите, Павел Трофимович, почему у вас очень ни на что не глядят?» «А, вы боитесь правду сказать, Александра Константиновна? Я ведь вижу, не верите, что эти медработники людей убивали, а?» «Так как, будем лечиться, Павел Трофимович? Или у вас уже ничего не болит?» «А еще вам письмо видно от деток», — говорит новохатний и вынимает из кармана конверт, надписанный крупным Катиным почерком. Если бы Сергей Антонович был дома, по избам сегодня пошел бы он. Но его нет. И, окончив прием, на медпункте Саша идет по вызовам. Март еще холодно, и ветер ледяной. Саша идет по улице, глядя себе под ноги. Да, тихий день, тихое село. Новохатнему не так надо было отвечать, но Саша решила никогда не жалеть о том, что уже сделано. Нет ничего бесплоднее такого раскаяния. Зачем сказала, да зачем сделала? Темно... Так темно, что, видно, скоро уже рассвет. «Ба! Кто это у тех ворот?» — колет дрова. «Дядя Петро, вы что это? Я же вам сказала, надо лежать. Говорили, знобит, дышать не могу, а сами...» «Отпустила трохи, я и вышел. Нет дров в печку топить, Жинка ругается». Дядя Петро стоит перед ней в без рукавки. штаны заправлены в дырявые валенки. Он сейчас уйдет в хату, но только Саша скроется из виду, как снова выйдет и доколет дрова. Его не устражишь. тут почти все такие, тихие и упорные. Слушают, соглашаются, а делают все по-своему. Бабушка Сергеевича лежит на кровати и смотрит на Сашу с мольбой и надеждой. Горница чистая, на стене ковер, замок с башнями, диковины деревья, очень голубое небо и очень белые облака. У замка стоит женщина в пышной одежде, с цветком в руках. «Донька, Донька, ну скажи ты мне, что у меня за хвороба?» Как хорошо, что ей не надо отвечать. Она хочет услышать слово «утешение», но боится не поверить в него, и поэтому, не ожидая ответа, стонет. «Ноги ные, шея ные, пойду корову доить, а мои руки не берут». А доктор в больнице, сказав «рак у тебя», или здесь помрешь, или дома, Донечка, лучше скажи мне все, как есть. О, Саша сидит рядом тихо, похлопывая ее по плечу, и старуха убаюканной засыпает. Высохшее лицо ненадолго застывает в покое, тревожный, мечущийся взгляд пригашен опущенными веками, обтянутый лоб отсвечивает желтизной. Теперь надо зайти к Валенковым, там живет Леша Теска. Мальчишка родился в тот день, когда уходили немцы. Его назвали именем бойца, который первый вошел в избу напиться воды. Это был танкист, и его звали Алексей.